крова пятое пятая!» фанк-то не так прост!» Меня взяли на эту разборку только с одной целью – показать настоящие возможности канцлера. Ну, или Крылова. Не знаю, кого именно по их плану я должен теперь больше уважать. При этом участвовать в предстоящей схватке строго-настрого запретили. Не дело к какому-то пятому уровню влезать в потасовку ратников, а их тут, помимо Крылова, был целый отряд». Восемь, мать его, человек со способностями, превышающими разумные пределы. Неплохую такую компанию собрал вокруг себя Панкратов. Будь Фэнк не настолько беспечным, наш план мог пойти прахом. К примеру, если бы он все время до самой дуэли проводил в китайском посольстве, Крылов бы не смог его подловить. Но нет, на эти дни зазнавшийся наемник стал самым шумным посетителем элитных борделей и других заведений нашего города. Ну и идиот. Кто же ведет себя настолько вальяжно, находясь на чужой территории? Вот сделай дело, отработай бабки, и уже тогда опускайся во все тяжкие в каком-нибудь буэнос -Аресе. Никто не станет организовывать на тебя крупное нападение, пока ты находишься на территории чужого государства. А вот в своем... Мы с Крыловым расположились на крыше здания, откуда открывался отличный вид на выход из борделя. Остальные ратники распределились по периметру и готовились к засаде. Тихо, четко и профессионально. Валентин так и вовсе начал напоминать хищника на охоте. В его глазах разгорелся огонь, а тело было одновременно напряженным и расслабленным. Словно он готовился к финальному прыжку, во время которого вцепится в горло своей жертве. Не удивлюсь, если в итоге так и будет. Судя по тому, что писали про Крылова в сети, мужик был, как бы это сказать, помягче, слегка с съебанцой. Но в данный момент меня это волновало меньше всего. Пусть разберется с Фэнком, а уж дальше будем думать насчет перспективности нашего сотрудничества. Неожиданно рядом с Крыловым появилась девушка в черном обтягивающем костюме. На такую хочешь-не хочешь, но начнешь засматриваться. Правда, есть риск нарваться на серьезные проблемы. Девушка-то ратник, а значит, точно умеет постоять за себя. Поговорила с администратором заведения. Фэнк там уже больше суток. Заказал девять девушек и практически весь алкоголь. Всех остальных клиентов послал нахер, причем в весьма оскорбительной форме. К сожалению, ни у кого из посетителей не оказалось яиц, и никто не вызвал его на дуэль. «А было бы неплохо», — проговорил Крылов. «И сказала, чтобы они сворачивались». Да, но администраторша боится туда заходить. Говорит, что когда послали одного из охранников узнать, как у девушек дела, тот вернулся с переломанными руками. но зато выяснил, что девочки веселятся не меньше китайца. «А шершень что?» Девушка пожала плечами. «Да наверняка сказал, чтобы не мешали человеку веселиться. Деньги-то он оставляет огромные. Да и девочкам наверняка перепадет годовая зарплата. В общем, выходить он пока не собирается. Мне даже начинает казаться, что он там останется вплоть до начала дуэли». Крылов криво ухмыльнулся. Ха, забавный мужик. Если бы не обстоятельства, могли бы хорошо повеселиться». Ратница недовольно дернула губой, так как была не согласна со своим начальником. Но кто будет спрашивать рядового члена специального подразделения? Их дело — молча выполнять приказы, и желательно делать это тихо и без лишних жертв. Валентин же задумчиво почесал подбородок и спустя десятых секунд сказал. «Запускай Фому. Действуем по стандартной схеме». Девушка кивнула и тут же исчезла в ночи. «Да как она это делает, блин?» Реально не заметил ее перемещений. «А что за Фома? Чего сейчас вообще будет?» «Фома — это наш нейтральщик с практически непробиваемыми защитными техниками. Если бы еще атаковать умел, цены бы ему не было. Но нет, он практически не прокачивал скорость, из-за чего любой ратник без труда увернется от его атак. Но и задеть его не сможет. А зачем?» «Достаточно подождать, пока у мужика закончится зарядка на пыли, а уже потом закончить поединок». «Тогда почему послали именно его?» Крылов оскалил зубы. «Потому что он отлично провоцирует и, что не менее важно, превосходно держит первый удар. А теперь смотри». Валентин отправил в мою сторону пылинку-флешку, на которой был доступ к камере, установленной на груди у этого самого Фомы. Мужчина зашел в заведение и, обменявшись парочкой фраз с перепуганной администраторшей, пошел на второй этаж, где и располагался Фэнк со своими девочками. Два требовательных стука во входную дверь, и вот одна из бабочек впускает его внутрь. Китаец сидел в огромном кресле, установленном по центру комнаты, и с азартом наблюдал за каким-то боем, транслирующимся на здоровенном экране. Две девушки сидели у его ног и терлись об его грудь. Еще четыре расположились на кровати и были заняты друг другом. Остальные испуганно стояли у стенки и практически не двигались. «Че надо?» — расслабленно бросил китаец. А, «Господин Фэнк, владелец заведения настоятельно просит закругляться». Китаец бросил на него раздраженный взгляд. «Вам что, денег недостаточно? Ну так назовите адекватную сумму, обсудим». «Дело не в деньгах, господин. Просто ваше поведение негативно сказывается на репутации заведения. Вы оскорбили и выгнали всех уважаемых гостей». А. Пэнк медленно поднялся на ноги, попутно оттолкнув одну из девочек. «То есть я, по-вашему, недостаточно уважаемый?» «Ну...» Но... Фома сделал вид, что задумался, а сам тем временем активировал боевой режим. «Вы не являетесь постоянным клиентом нашей сети, поэтому...» Через комнату пролетела шаровая молния, и, ударившись о защиту ратника, отрикошетила в дальнюю стену. Одна из занавесок начала гореть, из-за чего включилась система пожаротушения. Звонкий девичий визг пронесся по комнате, после чего девушки с низкой социальной ответственностью бросились наружу. На лице китайца появился неподдельный интерес. Он не обращал никакого внимания на брызги воды, бьющие из потолка, и внимательно изучал своего противника. Фома тем временем медленно подбирался к окну. «Кто ты такой?» — поинтересовался Фэнк. «Отбить мою атаку смог бы только Ратник, но такой точно не будет служить какому-то владельцу борделя. А значит, тебя сюда прислал кто-то другой. Вопрос только кто?» «Просто покиньте заведение». «Вот ж заладил!» — выдохнул китаец, после чего в мгновение ока создал электрическую цепь и пустил ее точно в лицо своему противнику. От удара образовалась яркая вспышка. Защита Фомы сработала, но удар был настолько сильным, что Ратника буквально вынесло из заведения вместе с оконной рамой. Он пролетел метров десять и врезался спиной в припаркованное авто. Обычного человека размазало бы таким ударом, но мужчина лишь отряхнулся и жестом подозвал следившего за ним китайца. «Было заметно, что Фэнк сомневается». То ли почувствовал неладное, то ли прикидывал, сможет ли справиться со своим неожиданным противником. Хотя оставался еще вариант, при котором он в ускоренном темпе выводил из своего организма алкоголь. Это относительно быстрый процесс, но потратить на него какое-то время все-таки придется. Секунд десять-пятнадцать, не более того. Фома решил давить дальше. «И это все? На что способен прославленный наемник? А разговоров-то было?» Громко выкрикнул он. «Спускайся сюда, узкоглазый! Пообщаемся по-мужски!» Со стороны улицы тут же раздалось два мощных взрыва. Фому отшвырнула в сторону, отчего нагрудная камера перестала работать. «Сейчас сюда половина питерской полиции прилетит», — проговорил я. «Не прилетит», — ответил Крылов, скидывая с себя пальто. «Тё, Чеди здесь и наблюдай. В бой не лезь, иначе пришибет. Сказав это, Валентин подошел к краю крыши, размял плечи и... Неожиданно прыгнул вниз. Хотя, чего удивляться, четыре этажа — это не высота для Ратника. «А Пафс-то сколько? Он специально супергеройское приземление тренировал». Понятия не имею. Камеры не было, поэтому пришлось наблюдать за всем с крыши. И пока что помимо Крылова, Фомы и Фенга в переулке никого не было. Несмотря на явное западню, китайцу было весело. Казалось, его совершенно не волновал тот факт, что он находится в меньшинстве. а а тебя я знаю бау засунул руку в карман куртки и неожиданно для всех вытащил оттуда горсть грецких орешков Теша, в вроде крылов верно зодтка Ама попробовал что то сказать но тут же получил комбинированную атаку воды и электричество прямо в лицо отчего его впечатало в стену не лезь когда взрослые разговаривают равнодушно сказал он продолжая удерживать ратника странной электросетью «Чего тебе надо, русский? Не припомнишь, что у нас были какие-то конфликты?» «Мне нужно, чтобы ты послал Началовых и сегодня же свалил из страны». Фрэнк закинул пару орешков в рот и задумчиво их пережевывал. «К сожалению, это невозможно. Деньги получены, руки пожаты. А значит, заказ будет выполнен, чего бы мне это ни стоило. Извини уж, репутации надо поддерживать, иначе клиенты разбегутся». Он улыбнулся и развел руками в стороны. Это была не просьба. С нажимом сказал Крылов, чем вызвал разочарованный вздох китайца. Жаль мне тебя, русский! Жил-себя жил, а в итоге придется подохнуть из-за приказа своих господина! Неожиданно из-за угла выскочило еще двое бойцов в черной форме и балаклавах на лицах. Один запустил в фанг огромный молот из нейтральной пыли, а второй использовал несколько кислотных плетей. «Даже не представляю, как у китайца получилось увернуться от такой комбинированной атаки». Он подпрыгнул на месте, сделав при этом какой-то немыслимый пируэт, и расшиб обе атаки ратников. Бао с грацией кошки приземлился на ноги и раскрыл все мешочки с пылью. «Всего четверо!» — с издевательской ухмылкой произнес он. «Похоже, вы меня не уважаете!» Китаец махнул рукой, и в следующее мгновение на Крылова обрушилась водная стена. Фомо еще раз садануло электричеством, а земля, перед подключившейся двоицей, начала расходиться в стороны. «Он владеет тремя видами пыли на одинаковом уровне? но ну, ни хрена себе!» «Теперь понятно, чего это китайский император так дорожит этим бойцом. Правда, по-прежнему неясно, как Фэнг собирается выпутываться из этой передряги. Наших все-таки больше, и все они ратники. Без колоссальной разницы в силе такое сражение тупо не вывести». Крылов без особых проблем отразил водную атаку, а затем помог членам своей команды выбраться из земляной ловушки. Хотя те и сами справлялись. В переулке появились и остальные члены команды, но даже это ни капли не смутило китайца. «Девять!» — расслабленно произнес он, закинув остатки орешков в рот и отряхнув руки. «Вот теперь вы меня заинтересовали!» Крылов сорвался с места и на полной скорости врезался в своего противника. Одновременно с этим все остальные члены отряда ударили Фэнга сразу несколькими техниками, мощь которых казалась просто невообразимой. По крайней мере, одному из зданий уже серьезно досталось. Хорошо, хоть оно было нежилым. «Они сейчас половину района разнесут!» Восторженно прокричал осьминог. «Вот это силища! Тем временем пыль начала оседать, показывая то место, где должен был валяться Фэнг. Но не верю я, что подобную атаку реально пережить!» «Особенно, когда ты обычный ратник». Но увиденное заставило меня выматериться. Китаец стоял посреди обломков разрушенного здания и медленно разминал шею. «Теперь мой очередь!» произнес он. Затем в мгновение ока оказался напротив Фомы и нанес ему несколько мощных ударов в корпус. Причем нанесены они были с такой скоростью, что обычный человек физически не сможет уловить эти движения. Фома поднял голову и ухмыльнулся. Это все, на что ты спа. Улыбка сменилась шоком и выплюнутой кровью. Ратник грохнулся на колени и с удивлением провел рукой по местам ударов. <кười> <кười> Вместо ответа китаец провел не менее мощный прямой удар ногой, вбивая голову Фомы в стену и оставляя на ее месте сплошное кровавое месиво. Твою мать! Этот урод врубил режим боевого транса! Шокированно произнес осьминог. Он уже сейчас сравнял, Спасили с Титаном. Надо валить отсюда!» Фанк повернулся к остальным ратникам и призывно махнул рукой. «Ну что, русский, потанцуем?»